Небосвод вздрогнул и замер. И я смотрю на восток. Мой взгляд скользит по равнине, где мы опустили посадочную ступень. Равнина и горы за ней тонут, словно Атлантида. Это звезды, поднимаясь, порождают иллюзию, будто мы непрерывно скользим вниз, падая в черное небо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 белесом ореоли тумана, рожденного водородным пламенем. В просвете посадочного кольца появилась влажная поверхность. Я опускал корабль медленно, медленно, и вот мы сели. Первый час ушел на то, чтобы проверить системы и подготовиться к выходу. Кому выйти первым? Это не был праздничный вопрос.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 Выбираясь через дуг, он смеялся и острил насчет мраморных памятников. Можете видеть в этом иронию судьбы. Я завинчивал шлем, когда Джером начал израгать шлемофон ругательство. Я торопливо проделал все положенные процедуры и вылез наружу. Все стало ясно с первого взгляда. Хлюпающая черная грязь Под нашей посадочной ступенью Была грязным льдом Заледеневшей водой Перемешанной с легкими газами И скальными породами Огонь вырывавшийся из двигателя Расплавил этот лед Скальные обломки Вмершие в него Стали тонуть Наша посадочная ступень Тоже стала тонуть И когда вода снова замерзла Она охватила на скорбуш